Глава третья. Гори. Огонь. Однажды я стану злодеем и буду кошмарить человечество. Возможно, даже буду производить треугольные одеяла. Гори! Во всю силу легких выкрикиваю фразу-активатор и дополняю слова движением правой руки, подняв ее раскрытой ладонью вверх. Воспламенение вызывает пламя, бьющее вверх от земли. Шарша, полурыба-полузмея, с мерзким писком подскакивает на месте и поворачивается ко мне. Мда, не так пафосно, как хотелось бы. А ведь какой эффект от заклинания обещал гильдейский маг, который содрал с меня две с половиной монеты серебром за эти чары? Вместо того, чтобы исчезнуть в столпе пламени, гадина лишь немного подпалилась. Эти полурыбы-полузмеи уязвимы для огня, но одного удара явно оказалось недостаточно. «Огонь!» – звучит второе заклинание, и я движением правой руки отталкиваю от себя огненную искру. Блуждающий огонь со скоростью неторопливо летящей стрелы впивается в тварь и уходит глубже в тело. «Вот сейчас хватило!» Амфибия издала последний писк и после недолгих судорог затихла на полу канализационного туннеля. Шарши – местные аналоги крыс. Канализация Заара – то еще местечко, и фауны здесь хватает, но самое распространенное – именно эти полурыбы-полузмеи. Эти подслеповатые, но очень верткие и вечно голодные амфибии прекрасно себя чувствуют как на земле, так и в воде. Около 30 сантиметров в холке и длиной до полутора метров. Зубастая пасть и крепкая чешуя прилагаются. Две-три таких животины способны без особых проблем загрызть взрослого человека. Если бритвенно острые кривые зубы шаршу войдут в тело, то отцепить их можно будет только вместе с куском мяса. Хотя по типу питания и поведения они ближе к падальщикам, а не к хищникам, избиваются в стае только если нашли много еды. Впрочем, опасны они и в одиночку, так как крайне агрессивны, в этом их можно сравнить с рассамахой и медоедом. Если удалось спровоцировать, будут преследовать до последнего. Говорят, когда-то в канализации города водились нормальные крысы. Но после того, как пришедший откуда-то из дальних краев корабль привез шарши, популяция крыс быстро сократилась, и вскоре они исчезли вовсе. Очевидно, в желудках этих тварей. Но проблема была не в зверюгах. Мне надо разобраться, почему моя магия так слаба. Зарывшись в таблицу, я стал искать причину. Тяжело говорить о такой непонятной вещи, как магия, и как-то ее оценивать, но благо методики этого мира позволяли это сделать. Если сравнивать с физическими показателями, то как маг я – марафонец. Если говорить на языке цифр, моя магическая сила не грандиозна, но и слабаком меня тоже не назвать. А вот магический резерв действительно огромный. Именно он и позволил мне получить такие высокие баллы во время вступительного экзамена в гильдию. И тем не менее, как-то не так я себе это представлял. Где пламя до небес, взрывы и кишки на проводах? Оказывается, в среднем потенциал равен 3-4 баллам по таблице амулета. А у меня же запредельные 8,7. Так почему же выхлоп какой-то слабенький? Еще раз внимательно изучив таблицу, я все же нашел причину. Все оказалось проще, чем я думал. Заклинания делились по кругам магии, от первого до пятого, и каждая имела свой собственный ранг развития. В данный момент оба изученных мной заклинания были первого ранга. По сути, это самый начальный этап освоения. При использовании амулет замерял силу и скорость исполнения и по итогам присуждал ранг – удобная система. Я-то надеялся, что мне толком объяснят, как все устроено, но на практике методика обучения оказалась крайне упрощенной. Она работала по-армейски просто, имеются отработанные за тысячелетия приемы. Есть руки, талант, на тебе меч, заклинание, иди воюй, долго машешь, становишься умельцем. Высшего мастерства этим путем точно не достичь, но при таком подходе не обязательно разбираться, как изготовить этот самый меч и почему он именно такой формы и веса. Подготовить горе-специалиста неделя делов, но система работает. В общем, все по-военному, думать будут офицеры и прочие специально обученные люди. Ясно, понятно, пляшем дальше. Взяв нож в руки, я с трудом отделил спиной плавник от туши, а затем отковырял пару крупных чешуек рядом с хребтом. Информация не проверена, но я где-то слышал, что иногда в крупных тварях можно найти жемчуг. Это была мелковата, но я все же с трудом спорол ей брюхо и тщательно проверил ее содержимое. Пусто. Больше в этой гадине ничего ценного и не было, разве что мясо, но на вкус оно, откровенно говоря, не очень. Конечно, с голодухи съешь даже шаршу, но пока что-то не тянет. В бедных районах всегда найдется покупатель на эту гадость, но таскать и продавать – то еще морока. Упаковав добычу, я вновь зажег на кончике пальца небольшое пламя чуть ярче свечи и принялся за осмотр темного канализационного туннеля. Никого поблизости не обнаружив, двинулся дальше. Через десяток метров во мраке наметилось какое-то движение, а через два шага я разглядел очередную тварь. «Сама амфибия обнаружить меня не успела, ориентировалась она больше по запаху и в меньшей степени использовала зрение, поэтому основной ее добычей были пищевые отходы города». «Гори!» – слово «активатор» и вновь левая рука, действуя как целеуказатель, поднимается вверх, наводя захват заклинания. Языки пламени окутывают тварь, заставляя подскочить на добрые полметра». Еще в воздухе она поворачивается, верткая, но ей это уже не поможет. «Огонь!» — слово и жест. Отталкиваю от себя искру блуждающего огня. Амфибия скользнула в сторону, пропуская сгусток пламени мимо. Они разминулись буквально на ладонь. «Промазал?» «Ага, сейчас». Блуждающий огонь пролетел мимо, потом резко повернул и ударил амфибии в хребет. «Ну а теперь снова за нож. Отлично. Новый плавник и новая монетка в мой кошелек». «Не зря я изучил блуждающий огонь. Пусть по силе он и уступает остальным чарам первого круга, но небольшое самонаведение отлично компенсирует этот недостаток. Огонь и так одна из самых разрушительных стихий. Главное попасть во врага, а уж там я справлюсь». Заказчиком охоты на этих тварей являлось правление города, платили по медной монете за десяток плавников. Это может показаться небольшой суммой, но тут все зависит от работоспособности. Хоть запах канализации и мог послужить поводом выбрать что-то другое, из трех контрактов я выбрал именно шарж, ибо связываться с кем-то серьезным пока не хотелось. Пусть сейчас в моем арсенале и имелось два заклинания, что для медного амулета довольно много, реального опыта схваток у меня пока мало. Кроме того, решение взяться именно за этих тварей опиралось на их связь с водной стихией и, как следствие, уязвимость к огню, что делало их легкой добычей для меня. Закончив потрошение тушки, я двинулся дальше по грязному туннелю. Новые твари не заставили себя ждать пока они попадались лишь поодиночке, и я щедро угощал их огнем. Так уж мне повезло, что я феникс, и огненные заклинания мне почти ничего не стоят. Медный амулет не отображал наполненность магического резерва, но какой-либо усталости от применения магии не ощущалось. Уверен, что заклинания первого круга смогу воспроизвести подряд хоть сотню, хоть две. «Так себе суперфишка, но это в любом случае лучше, чем быть обычным магом. У тех максимум десяток заклинаний первого круга, и все, садись, отдыхай». «Конечно, хотелось бы залить все вокруг огнем, но тут проблема была не в магической энергии, а в скорости моего плетения». Все эти слова, активаторы и пассы, насколько я знал, были лишь костылями для неопытных адептов, но без них активировать заклинание у меня не получалось. То есть скорострельность напрямую зависела от личных умений. Продвигаясь по канализации, я потихоньку увеличивал счет. Кроме уже привычных амфибий, иногда встречались комки слизи размером с футбольный мяч. Местные называли их просто и без затей – слизня. Эти твари прикреплялись к стенам и даже потолку туннелей, и при случае нападали на незадачливого путешественника. Пробовать насколько это больно не хотелось, поэтому я убивал их магией на расстоянии. После моего коронного гори слизень менял цвет салатового набора и растекался бесформенной кляксой. Единственный минус такой атаки был в том, что после моей термообработки взять с тушки уже нечего. Огненная магия легко убивала их, но при этом уничтожала все ценности. Если поковыряться в этой массе, можно было найти небольшое ядрышко размером с горошину. Местные алхимики скупали их по две монеты за десяток. В общем, дохода немного, но и мороки никакой. Ладно, увы и ах, идем дальше. «Гори!» Слово и жест, и очередная амфибия списком подскакивает, а после кидается на меня. Огонь! В очередной раз происходит привычный ритуал слова и жеста, и искра блуждающего огня уходит в полет навстречу мерзкой зубастой Харри. Снаряд летел к цели, когда амфибия резко вильнула в сторону и пропустила его мимо. Я ожидал, что сейчас он повернет и ударит в спину, но на этот раз не сработало. Расстояние оказалось больше, чем требовалось. Три ладони. Эта дистанция превысила радиус самонаведения моего заклинания. Вот тебе и магия. Я-то промазал, а вот в меня попали. Удар сердца и тварь, совершив длинный прыжок, уже висит на моей ноге. Сделанные как раз для подобных ситуаций кожаные поножи оказались не столь прочны, как я рассчитывал. Зубы амфибии не смогли полностью прокусить плотную кожу, но самые кончики клыков все же пробили ее и впились в мясо. Тварь извивалась всем телом, причиняя мне еще больше неприятных ощущений. От неожиданности я заорал, дергая ногой с болтающейся на ней зубастой амфибией. Множество смертей заставило меня смириться со страхом, но боль я чувствую, как и все. Ситуация ухудшилась тем, что кровь, выступившая из царапин, моментально загорелась, и пламя активно пожирало низ штанины. «Гори!» – произнес я слово-активатор, но ничего не произошло. Концентрация сбилась, или я что-то напутал в заклинании. Вот же черт! Поймав момент, со всей силы врезал кулаком по морде, но удар вызвал полностью противоположный эффект. Вместо того, чтобы отпустить мою ногу, эта зверюга только сильнее сжала зубы, вызывая новые болезненные уколы. «Вот ты ж тварь! Гори!» Мне, наконец-то, удалось все выполнить правильно. Воспламенение поджарило шаршу, и она затихла. Видать, все же хлебнуло немного моей крови, и в этот раз хватило одного заклинания, чтобы добить ее, но проблем мне эта гадина все же доставила. Вместо того, чтобы дальше заниматься делом, охотой, мне пришлось еще минуту как дебилу прыгать на одной ноге, сбивая пламя. Хорошо еще, что такой слабо огонь не в состоянии мне навредить, а то испытывал бы сейчас все 33 удовольствия, бегая факелом по канализации. Разобравшись кое-как со штаниной, я воспылал снова, на сей гневом». В сердцах выматерился и пнул обожженную амфибию. Вот гадина, больно же было. Утром от укусов и царапин не останется следа. Первые лучи восходящих светил залечивают все мои раны. Но до того придется ходить как есть, а это не очень приятно. Еще хорошо, что отравить меня таким образом тоже не вышло. Любой яд при попадании в кровь моментально сгорает. Хотя, если подсыпать мне отраву в еду, то тут, скорее всего, яд сработает, но я не уверен. Пока не приходилось это испытывать, сознательно жрать всякую гадость как-то не тянет. Разобрался с одеждой и двинулся дальше. Взмах рукой, активатор и новая тушка у моих ног. Коллекция плавников и радужных чешуек медленно, но верно росла. Я приловчился больше не подпускать к себе зубастых амфибий. Главное было атаковать заклинанием в тот момент, когда гадина останавливалась после очередного рывка. Тогда она почти теряла подвижность и не могла увернуться. Так что конвейер по добыче плавников и чешуи заработал в полную силу. Небольшая сложность возникала, когда парочка или больше тварей нападали разом. Но примитивная тактика «бей и беги» работала безупречно. Несмотря на всю свою агрессивность и зубастость, амфибии не могли соперничать со мной в беге. Главное не запутаться и не свернуть в неразведанный туннель, где можно нарваться на новых амфибий. Гори! Огонь! Слово и жест, и у меня очередной плохо прожаренный трупик. Надо будет все же прикупить нормальный клинок. После сегодняшних испытаний моя боевая железка стала мечтой палача. Мечта она только потому, что тупая и зазубренная. Твердые кости амфибии уничтожили заточку, и теперь приходится тратить намного больше времени на потрошение, чем на убийство. Войдя в режим, я даже стал тихонько напевать себе под нос старую песню Кипелого «Я свободен, словно птица в небесах». Петь я не умею, но очень люблю, а так как и слушатели тут только противники, то так им и надо. Мой противный голос наполнил собой туннель. Гори! Слово и жест. Ну, а чем еще заняться в одиночку, бродя по темным туннелям городской канализации? Огонь! Слово и жест. Новый поворот, и в этот раз, увлеченный собственным пением, в полумраке я не заметил противника. А вот кусок слизи на стене меня заметил и атаковал. Десяток тонких склизких нитей выстрелил из его тела. Ткань рубахи и штанов не смогла сдержать подобную атаку и буквально расплылась под действием сильной кислоты. Боль моментально парализовала тело, ноги свело судорогой, и я повалился на грязный пол. «Черт, как же больно!» Кислота, из которой состоял слизень, быстро разъела большой участок кожи, но стоило только появиться крови, как пламя начало пожирать нити. «Гад дернулся спастись, но я уже пришел в себя!» «Гори, тварь!» Слово и жест. Огонь мгновенно обволок тела слизня, заставляя его судорожно пульсировать и растекаться. Бурая клякса сползла по стене туннеля. Вот же, гад, больно-то как. Кислота оставила глубокие ожоги на моей коже, а кое-где и вовсе оголило мясо. Ощущения были, мягко говоря, неприятные. Смертью мне это не грозило, что казалось слабым утешением. Кое-как, скинув рюкзак, я нащупал заветную склянку и приложился к ней. Густой отвар, настойный на крепком самогоне и каких-то травах, неохотно провалился в желудок. Пять минут ожидания, и боль начала уходить. Я уже ученый, лечебные бальзамы – дорогая штука, и не всегда удается наскрести денег на покупку. А в такие моменты, как сейчас, весьма неплохая альтернатива сильно обезболивающая. Настойка дешевле в 10 раз, а эффект почти тот же. С утра один черт все исчезнут, но терпеть это удовольствие не хочется, я не мазохист. Опершись о стену тоннеля, я достал бутерброды и легкое вино. Да, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота. Я аж проголодался. Охота на местных зверушек в целом дело несложное, но если вляпаешься, мало не покажется. Тут нужна магия более высокого порядка, чем та, что у меня есть. Либо хорошая экипировка. Вот если бы у меня был поток огня или огненный щит, так я бы катком прошелся по этим туннелям, выжигая все, что шевелится. И нормальная защита тоже поправила бы дело. Но это все деньги и не маленькие. А тем, кто имеет нормальное снаряжение, тут ловить нечего. Для них охота на местных тварей – дело плевое». «Бутерброды съедены, пора продолжить охоту». «Гори! Огонь!» Очередная шарша забилась на полу в предсмертных судорогах, а я вновь затянул песню. Шагая по туннелю и отстреливая попавшуюся живность, я уже орал во всю мочь «Бессмертный хит», при этом бессовестно перевирая слова и меняя местами куплеты. «Нет, не потому что не знал оригинал. Мне просто так нравилось». В той жизни друзья говорили, что пою я на редкость противно и фальшиво, но меня не покидала надежда когда-нибудь пробиться через дружные ряды критиков и найти свое вокальное «я». Причем голос у меня вроде нормальный, но вот со слухом большие проблемы. Если про некоторых говорят «медведь на ухо наступил», то у меня, похоже, это сделали три медведя и Машенька в придачу. Ходить же в музыкальную школу я считал ниже своего достоинства, так как с детства не любил правила и распорядок. Поэтому пытался пересилить качество количеством. Правда, делать это старался в одиночестве. Зачем получать по лицу затягу к искусству? Поэта обидеть может каждый, а вот боксера нет. Боксеры молодцы. Но я не сдавался и назло мелочным завистникам продолжал самосовершенствоваться. Слово и жест. Пламя обнимает амфибию, она подскакивает в воздух, а затем летящая искра блуждающего огня завершает дело. Очередной поворот, но на этот раз я был готов. Огонь! Снова взмах, снова выкрик слова ключа. Блуждающий огонь без точного цели указания завис на повороте. Секундное колебание и искра скрывается за углом, а шипение слизи знаменует попадание по цели. Работает все-таки это самонаведение хреново, но работает. Отбегаю, чтобы увеличить дистанцию. Второй раз попадать под атаку кислотных нитей очень не хочется. Мне и в первый раз показалось много. Тело твари появилось из-за укрытия. Гори! Воспламенение окутывает слизня и превращает его в кисель, который медленно стекает по стене. Отличная охота, даже несмотря на ожоги и испорченную одежду. Хорошо идем. Заглянул за поворот, я увидел очередную амфибию в двух десятках метров от себя. Короткая очередь из двух заклинаний превратила ее в кусок плохо прожаренной рыбы и обеспечила меня работой по отпиливанию спинного плавника и добыче чешуи. Не ноши наказания, кусок лома. Гори, огонь! Оба заклинания активированы. Очередная рыбка после недолгих передергиваний затихает на полу, а я заметил, что воспламенение повысило ранг. Второй ранг всего за день. Это отличный результат. Фактически, я множество раз повторил одно и то же действие, отрабатывая навык и получил закономерный итог. Естественно, что усиление заклинания произошло не сразу. Изменения постепенно накапливались, но во время боя были не особо заметны. Однако в какой-то момент амулет, в котором содержится база из множества приемов и заклинаний, отметил, что сила и скорость исполнения выросли достаточно. С этим, конечно, еще надо разбираться, но работает как-то так. Следующей амфибии хватило всего одного воспламенения – Только начавшая разгон тварь вспыхивает и становится рэр, сырым мясом с кровью. Похоже, зря я катил бочку на старика-мага. Сила заклинания действительно выросла примерно на треть. Придется пересматривать тактику. Есть вариант, что теперь противники станут мне на один удар. Тогда раскачка блуждающего огня вообще остановится. А это не дело. Поэтому следующую тварь я встретил обратной комбинацией. «Огонь!» – сгусток пламени устремился к цели и вспыхнул, ударив зверюгу прямо в спину. Силы огня не хватило, чтобы прибить тварь на месте, но заклинание повредило хребет и парализовало ее. Теперь она могла только беспомощно и злобно клацать зубами. Интересно, почему это заклинание нельзя навести в глаз противнику? Было бы отличное решение. Затраты незначительные, а урон возрос бы в разы. Может быть, хотя бы на десятом ранге такое можно будет сделать. Доживем, увидим. Через час я натолкнулся в туннеле на камеру. Небольшое расширение, всего-то пару метров в ширину, умудрилось вместить в себя аж восемь тварей, одного слизня и семь амфибий. С таким количеством врагов мне сражаться еще не доводилось. Могут возникнуть проблемы. Один я запарюсь их убивать. Добычи набралось уже порядочно, приличная горка чешуи и плавников, так что терять это очень жалко, да и умирать весьма болезненное занятие, не рекомендую. В общем, пришлось помучиться, чтобы решить для себя дилемму, ввязываться в драку с такой толпой не хотелось, но с другой стороны, оставлять тварей спокойно пастись мешала жадность, победила жадность. «Ничего нового я придумывать не стал. Тактика «бей и беги» – разумное решение. Два заклинания и железный нож пока не предполагали других вариантов. Отступил подальше на предельную дистанцию и атаковал. Огонь! В этот раз первый в бой пошел блуждающий огонь. Я начал с него с тем расчетом, что пока он долетит до цели, успею ударить воспламенением и снова повторить первое заклинание». Гори, огонь! Прозвучали слова-активаторы, за которым последовали жесты, направившие полет заклинаний. Языки пламени быстро зажарили первую тварь, а два летящих один за другим сгустка огня убили следующую. Минус два противника, а твари даже не поняли, что произошло. Мне еще раз удалось повторить атаку перед тем, как перебегнуть к тактическому отступлению. Воспламенение поджарило следующего противника, а вот огонь лишь прожег чешую на боку твари. Черт ее знает, выживет или нет. Проверять нет времени, но прыть у нее явно поубавилось. Убегая от противника, я периодически разворачивался и кидал блуждающий огонь. Воспламенение, конечно, мощнее и гарантированно убивает, но прицелиться им значительно сложнее, особенно на бегу. Тем не менее, количество преследователей потихоньку сокращалось. Огонь! Фух, ха-ха! Сгусток пламени врезается в голову амфибии. Удачное попадание! Смерть реципиента! Ваншот! 10 секунд бега и снова атака магии. На этот раз все получается просто отлично. Тварь позади сильно замедлилась. Еще через пять минут гонка окончилась, и я стал подсчитывать трофеи. Не хватало одной рыбины. Преследовать меня недожаренный противник отказался. Наоборот, амфибия попыталась скрыться в темноте туннели, но не получилось. Догнал я ее без труда, но добивать не пришлось. Внимательно осмотрев труп, сделал вывод, что у блуждающего огня есть отложенный урон проникая в тело, сгусток пламени не затухал, а продолжал потихоньку тлеть, обжигая жертву. Какое-то совсем негуманное оружие, эффект которого очень похож на действие белого фосфора. Жуткая вещь. Не зря подобное запретили, хотя американцы вроде не подписали тот документ. Эх, земля, собраться. Не, ну а чего я ожидал? Огонь очень разрушительная стихия. Срезая плавники, я возвратился обратно к камере, по дороге расправившись с медлительным слизнем. Дальше тянулись одна за одной три комнаты. Потихоньку, выбивая врагов, я продвигался вглубь подземелья, пока не услышал какой-то подозрительный гул. Насторожился. Шестое чувство заставило резко отскочить в сторону. Вовремя. Почти. Понимание пришло чуть позже, уже после того, как тело сделало рывок. Из трубы наверху вылетела груда помоев, и брызги прыснули во все стороны. Вот же черт! Похоже, я забрался настолько глубоко под землю, что не смог распознать подобную опасность. Длина трубы сильно искажает звук, но останавливаться рано. Я рассчитывал покинуть подземелье только после рассвета, когда раны заживут, и мой вид перестанет пугать прохожих. От одежды и так мало что осталось, а тут еще забрызгали с ног до головы. В отместку я один за другим запустил в трубу три блуждающих огня и еще с минуту орал в нее всякие нехорошие слова. На душе стало немного легче, в одиночестве тоже есть свои плюсы, никто не мешает выговориться. «Хорошо, хоть под самый сток не попал, и то радует. Зато теперь понятно, что тут делали твари в таком количестве. Сюда их приманивали свежие порции отбросов. Впереди еще много работы, и пора ее делать». «Гори!» – проорал снова активатор заклинания. Воспламенение убило очередного слизня, хотя этот образец слегка отличался от ранее виденных. Цвет был скорее кислотно-зеленым, чем салатовым, но умирал он точно так же. Двигаясь по коридорам, я продолжал истреблять местную живность и складывать все трофеи в потяжелевший рюкзак. Потом миновал еще один ряд залов канализации и вышел к развилке. Сперва по ошибке свернул в тупиковый туннель, зачистил там все и только потом вернулся обратно. А спустя еще два часа набрел на так называемый канализационный узел. Это помещение представляло собой станцию перехода между ветками туннелей. Получается, все это время я бродил лишь по небольшой части общей канализации города. Помню, слышал от местных, что ближе к центру она становится многоярусной. Круглый зал был метров 15 в диаметре. От него расходились в разные стороны боковые туннели, общее количество которых сосчитать было проблематично, так как заглядывать в само помещение я опасался. Канализационный узел буквально кишел амфибиями, а на стенах и потолке я заметил множество слизней. Местные уже были поупитани и имели отчетливый красный оттенок, видать, отожрались на отходах. В целом, удачная находка, меньше беготни по туннелям, но есть одно «но». Количество местных тварей слегка озадачило, многовато, надо бы передохнуть и подумать. Я отошел подальше, вновь достал винос с еще одной порцией бутербродов, на этот раз с рыбой, сел и рассеянно начал жевать, прокручивая в мозгу сложившуюся ситуацию. Но как ни крути, а для меня одного тут слишком много тварей, и вынести всех, даже с учетом любимой тактики «бей и беги», не представляется возможным. Рано или поздно ошибусь, а дальше меня зажмут, и этот марафон окончится смертью. Значит, так не пойдет. Надо искать другие варианты. Еще со школы помню примеры битв, когда победу приносило не доблесть солдат не оснащение армии, а просто правильный выбор места сражения. Так сказать, тактическое преимущество. Видел вроде что-то такое, подходящее в тупиковой части туннели. Корниз там был, небольшой такой, но уместиться вполне возможно. Единственное опасение вызывает сам тупик, и если меня туда загонят, выбраться оттуда уже не получится. Рискнуть? Ну а почему нет? Чувство страха у меня слегка атрофировано. Конечно, если до меня доберутся, то получу целую массу непередаваемых ощущений, но игра стоит свеч. Бежать далеко, но я вполне могу справиться. Еще раз обдумав свой план и убедившись в реальности его исполнения, я приступил к действию. «Огонь! Гори! Огонь!» Кинув толпу обитателей канализации заклинания, я, не оборачиваясь зато с песни, со всех ног устремился к спасительному карнизу. Стараясь не поскользнуться на тонкой водянистой пленке, покрывающей пол, мельком глянул назад. «Вот черт, догоняют!» Три крупные амфибии выбились вперед и стремительно сокращали дистанцию. Вот же балбес, забыл рюкзак скинуть, а там добра уже изрядно накопилось. Эх, была не была. Я еще ускорился, стараясь при этом не упасть. Тут главное присутствие боевого духа. Ай-яй-яй. Щелчок зубастой пасти в паре сантиметров от моей филейной части заставил уже окончательно забыть про осторожность, и я, цепляя все углы и прочие препятствия, еще поднажал. Десять метров. Вот и спасительный карниз. Едва успел зацепиться руками и подтянуться, переваливаясь всем телом через край, но одна из тварей все же защелкнула пасть на моей лодыжке, так что наверху я оказался уже вцепившийся в мою ногу амфибией. «Ну ладно, хоть жопу сберег!» Зубы монстров пились в ту часть ноги, где ее не прикрывали самодельные поножи, и потому амфибия хлебнула моей горящей крови, но пасть не разжала, а только задергалась, крепче сжимая челюсти. Тварь билась в конвульсиях, отчего моей ноге стало еще хуже. «Вот же тупое создание!» Только через минуту, когда амфибия затихла, я смог разжать ей зубы лезвием ножа и освободить ногу. Ее голова выгорела почти полностью. Месть свершилась. Ее смерть была болезненной, но радости я от этого не испытывал. Усилием воли уняв кровь, я решил еще раз прибегнуть к порции обезболивающего напитка в перемешку с крепким спиртным. Как только тиски более ослабили хватку, я с яростью приступил к уничтожению противника. Внизу под карнизом уже успела скопиться изрядная толпа, так что отдыхать времени не было. Поудобнее усевшись, я взялся за дело. В ход пошел весь мой не самый великий магический арсенал, а также маты пожелания скорейшей кончины. Дотянуться до меня у твари не получалось, но это не мешало им надеяться и прыгать. «Гори! Огонь!» Снова звучит слово, и воздух разгоняет резкий жест. Одна из крупных амфибий вспыхивает в прыжке, но с успехом переживает воспламенение. Вот черт, живучая-то какая! А если добавить... «Гори!» Даже трех заклинаний на крупную особь многовато. Раз за разом я повторял заклинания, выжигая врагов. Вначале выбил самых крупных, потом принялся за тех, что помельче. Работать пришлось долго, но оно того стоило. Груда прожаренных трупов росла, а я мысленно подсчитывал прибыль, пока на горизонте не появились проблемы. Троица крупных слизней оказалась быстроходнее своих собратьев. Я-то ожидал, что они подтянутся только к самому концу веселья, поэтому, как только заметил их, сразу перевел огонь на нового противника. Убегать с карниза не стоит, а вот если они меня тут зажмут, больно будет не по-детски. На каждого слизня теперь требовалось по паре воспламенений, но меня это напрягло. Вести огонь по медлительному противнику одно удовольствие, хотя последний слизень заставил поволноваться. Его я сжег уже на опасной дистанции, когда поверхность пузыря начинала вспучиваться атакующими нитями, но пронесло и оказался быстрее. Что ж, стоит еще раз похвалить себя за правильный выбор контракта. Магия у меня еще слаба, но если подобрать подходящего противника, то вполне действенно. После расправы над слизнями без спешки добил оставшихся амфибий и принялся потрошить добычу. Отделил плавники, чешую и стал потрошить самых крупных амфибий. Пришлось повозиться. К тому моменту, как я закончил, чертов нож окончательно пришел в негодность. Но игра стоила свеч. Удача улыбнулась мне. В одной из тварей я обнаружил жемчуг и не менее редкую и ценную вещь. Пулю. Вот только загадок в этих находках было больше, чем отгадок. Жемчужина оказалась вставлена в витое серебряное колечко и никак не могла быть выращена амфибией, собственно, как и пуля. Если ничего не путают, то на Земле такие назывались безоболочным боеприпасом. Никогда в руках не держал, поэтому не уверен. В общем, к обработанному кристаллу огнита была прикреплена металлическая пуля. Тонкая работа. Так обработать кристалл можно только магией, а значит, сил в его создание вложено немало. Да и сама пуля украшена магическим рисунком. Определить свойства я не могу, а вот почувствовать магию, когда предмет находится в руках, запросто. Это что получается? Шарши те же курицы, только вместо яиц высиживают кольца и пули? Ага, еще и гнезда вьют. Эти твари пожирают все, до чего в состоянии добраться. Кольцо могло быть надето на чей-нибудь палец, пуля лежала в кармане, а потом все это оказалось в желудке амфибии. Вариантов много. Единственное, что печалило, это небольшой дефект на патроне, трещина посередине кристалла. Такую ценность испахабила гадина проклятая. Лучше бы она этой пулей сама застрелилась во время обеда. Подобный боеприпас стоит минимум 4 серебряных, а дефект снижает цену вдвое. Грустно вздохнув, я решил, что все же грех жаловаться. Серебро на дороге не валяется. Разобравшись с делами и добычей, я начал продвигаться к выходу. Супер-приз получен, и терять его не хочется. Усталость уже сковывала разум и замедляла тело. Пожалуй, хватит на сегодня приключений. Когда я добрался до выхода, до рассвета уже оставались считанные минуты. Быстро скинул рюкзак, остатки одежды и начал готовиться к новому дню. Сегодняшние приключения отчасти напоминали какую-то компьютерную игру, но таковой не являлись. Амфибии не были для меня серьезным противником, и охота превратилась в работу. Наверное, так же себя ощущает промысловик, который занимается боем пушного зверя, только вместо магии у него винтовка и добыча не столь зубаста. День принес хороший улов, но вымотался я за эти сутки страшно. Полученные раны и царапины болели, глаза слезились от постоянной необходимости всматриваться в темноту. Да и голова уже плохо соображала. В подземелье местных светил видно не было, но я отлично ощущал, как на небе появляются Гессион и Гирион. Оранжевый гисион поднялся над горизонтом, и мои раны налились приятным теплом, а через мгновение взошел желтый великан Гирион, и все тело вспыхнуло огнем. Резкий укол боли и облегчение. Раны и ожоги исчезли, не оставив даже следа. Тело наполнилось силой, мысли в голове вновь ускорились. «Я, Феникс, и встретил новый рассвет».